Глава двадцать Дубль пусто. Проснувшись, я был обрадован. Во-первых, тем, что Света со мной не сделала ничего противоестественного. Руку там не оторвала, шею не свернула или еще что. Не то чтобы я вот прям думал, что сделает, но подозрения были, куда деваться. К счастью, не оправдавшиеся. Во-вторых, Мое пробуждение озарялось костерком, на котором аппетитно поджаривалась заячья тушка шкварча жиром. Шесть пар ушей, зажаренных до состояния хрустящей картошки и висящих отдельно, тоже не вызывали негативной реакции. «Доброе утро, Жора!» — помахала Света манипулятором. «Я вот завтрак нам готовлю». «Доброе», — потянулся я. «А ты ешь», — уточнил я, отметив нам. «Ем, конечно», — кивнул андроид. Немного, правда. Мозг и несколько нервных центров с рядом органов нуждаются в питании. «Сто пятьдесят лет?» — уточнил я. «Жора, если тебе никто не говорил, что ты очень деликатный молодой человек, я тебе это скажу». «Как-то меня в таком не упрекали», — задумался я. «В другом было дело, но не в излишней деликатности точно». И правильно делали. А центр на меня потратил запасы со склада, Потом перерабатывал временную синтоплоть. «Почему, ты думаешь, ее даже на меня не хватило?» «Я не думаю», — гордо ответил я, только потом поняв, что сказал. Посмеялись вместе. Ну, правда, смешно получилось. А потом Светка рассказала, как она зайца добыла. Ну, у нее оружия нет и быть не может. Мое не трогала прям умница. Но зайчатина-то жарится. Вот и интересно стало, как. Вот так пожала Света плечами и с помощью одного только запястья метнула в стену камушек. Стенке камушек не понравился, в ней появилась заметная выбоина. Камушку не понравилась стенка, его просто разломало в песок. «Сильно», — оценил я. «Ну, я все-таки андроид», — нейтрально ответила Света, но видно было, что ей приятно. «Вот ты невозможно сильный даже для советского человека» а я все генотипы знаю. В общем-то, основная причина, почему я тебе поверила. — А это не показатель? — выпустил я шип из основания ладони. — Дети с подобными мутациями рождались, — отмахнулась она. — Так что не показатель. Вот физическая сила и прочность тела без кибернетизации — показатель. — Вообще-то я в некотором смысле киборг, — признался я. — Бионический. Скорее, химера. «Да и неважно, металлов тебе практически нет, я про это». На химеру я обижаться не стал. Даже ассистент назывался «последовательной химеризацией, так что вполне верно. Перекусили. Света ела действительно совсем мало, но с искренним удовольствием, что в принципе понять можно. Как-то в высоких вкусовых качествах переработанной синтоплоти я сильно сомневаюсь. А после я присел в уголке, ожидая подключения ассистента. И напомнил себе, что со всеми этими светами я забыл об адаптированном списке химеризации. Впрочем, там ко всему какие-то дикие вещества нужны, насколько я успел понять. Вещи полезные, подъемные, ну, в плане того, что общее энергопотребление поднимают на доли процента, а вот шансы на выживание — на десятки. Но пока я всю эту запредельную органическую химию и редкозема не найду, в общем-то и не горит. Улучшение параметра рефлексы завершено успешно. Выберите направление развития. В случае, если параметр не будет выбран в течение 15 минут, на основе данных анализа ресурсы развития будут направлены в параметр «Адаптация». «Да надо, конечно», — признал я. И сам думал в нее вбухать, но сейчас нет, отмена. Развивай физический параметр с упором на подпараметр сила. Принято. И да, я вот тут замотался, так толком и не выяснил, припомнил я. Я после облучения фоню. Как это можно быстрее утилизировать? Уточнение. Фоновое излучение организмом носителя тяжелых частиц после получения повышенной дозы излучения извне. Ну да, естественно. Оптимально улучшать параметр адаптации. Увеличение уклонов приведет к скорейшему обнаружению радионуклидов и пораженных излучением клеток, а также ускорит их переработку. Логично, но пока надо силу все-таки, прикинул я. Ладно, на этом все. У меня дел куча. Пришел в себя, ну и начали мы со Светой собираться. И, блин. Она внешне не очень показывала, но все же мимика и жесты у нее человеческие. Она стеснялась металлического тела, так что я старался на нее особо не зыркать. Ну а зачем ей дополнительный дискомфорт? Она этого дискомфорта и так хлебнула слишком. Выдвинулись, но фактически тут же поспорили. Света категорически отказывалась идти по шоссе. «Жора, на меня нападут. Любой встречный, просто из-за внешнего вида». «Свет. На базаре километрах в тридцати отсюда обитает андроид, и никто его не трогает», — отметил я. «А синтоплоть на нем есть?» «С повреждениями. И ног нет. Одни обрубки от них». «Но все-таки есть», — начала загибать пальцы Света. «И он, как ты сказал, живет» а на металлического антропоморфного робота любой прохожий ответит агрессией. «Ну...» — протянул я, прикидывая. «Ладно, убедила. Может отреагировать», — признал я. «Точно нападет. Может. А я говорю, точно. А я говорю, может, и не напасть», — возмутился я. «Но сам шанс нападения мне не нравится». «И что ты предлагаешь? Лесами?» «Обочиной, метрах в ста от шоссе». — предложила Света. — Разумно, — признал я. — А сразу сказать не могла? — Ну, я все-таки девушка, — поиграла Света металлическими бровями. — Как бы не слишком, — буркнул я себе под нос, кивнув в знак принятия аргумента. — Так еще язычину мне показала, услышала, наверное. — Ну, язычок розовый и аккуратный, вообще-то, но очень дразнительно извивающийся. Это выходит, у нее кроме бионического мозга плоть есть. Впрочем, она и говорила, нервы и какие-то там части. Интересно, какие? Впрочем, сама расскажет, спрашивать не буду. И так комплексует из-за своего вида. И вот идем мы, значит, по лесу. Малина и клубника более-менее пролазная, да и света мне помогает. Я рублю, она прорывает стебли. «Идем себе идем, как выносит нас на свинью, причем упитанную». Взвизгнула-то, отбежала к дереву, глазенками своими свинотными зыркает и вообще ведет себя нагло и вызывающе. И даже как будто скалится своей свинячьей пастью. «Ну и хорошо, будет жаркое». Не стал я злобно орать, как хотелось. Плавно опустил руку на пистолет, и тут в свиноту влетел булыжник. Точнее, два. От первого, плюхнувшаяся на пузо свинота, увернулась, а второй влетел в ее пятак и наповал. «Не трать патроны, Жора», — разглядывая маникюр женского манипулятора, озвучила Света. «Хотя от гада толку мало, но все таки «А ты вправду умница», — оценил я. «Само собой», — улыбнулась Светка и повисла у меня на шее, от чего я слегка опух. «Но это ладно». Опять стала лапать мою задницу. Да что у нее за привычка-то дурацкая? Ну да ладно, за такую мясную прелесть, доставшуюся легко и приятно, пусть, решил я, продавший задницу за свиной окорок. Ну не окорок, а почти целую свинину. Много там Светка склюет. В общем, ладно, пусть. Так до вечера и топали, в сумерках став устраиваться на ночлег. Свет, а ты вообще спишь? «Уточнил я. Информация очень не лишняя, но я как-то не задумывался. Раньше думал, что они не спят вообще. Но если бионический мозг, по логике спят. БВМы точно спят, хотя и не каждый день. Это у них профилактические работы называются. Но, по сути, спят. И как-то мне неохота, чтобы она себя загоняла. Потому что, возможно, она полезна и хочет казаться или что-то такое» а сама, возможно же, мучается». «Ты такой заботливый, Жора!» Театрально ухватилась она за щеки. «И кандидат в мастера спорта», — отметил я, фыркнув. «Свет, что у тебя со сном?» «Сплю часа три в неделю примерно. Больше нет смысла, разве что при излишнем объеме получаемой информации. Я тебя предупрежу, когда мне надо будет спать». «Вот и хорошо», — заключил я. Ужинали, готовили, разговаривали. Точнее, говорила в основном Света, что и неудивительно. Она, кстати, помладше меня выходит, прикинул я. Хотя у андроидов считать возраст — дело не слишком разумное, если учесть, что они изначально, как андроиды, уже десятилетние примерно. В общем, говорила в основном Света про войну с роботами, про людей и взгляды бросала, когда про скотство всякое человеческое говорила хотя я не совсем понимал, зачем. То, что она крепко обижена, понятно и оправдано. Но от меня-то что она хочет? чтобы я тоже сволочных уродов человеков ненавидел? Так сволочных уродов я и без ее рассказов ненавижу. А нормальных людей нет, естественно и нормально. Правда, увидев, сколько я ем, Светлана Кибербатьковна что-то пробурчала себе под нос непонятное и, может быть, даже матом а потом снова про свое прошлое заговорила и людей. Хотя, возможно, акцентирует, чтобы я не расслаблялся. Я и так не расслабляюсь вообще-то. Хотя, если подумать, может, и слишком необъективно оцениваю окружающее. Не знаю, посмотрим. По крайней мере, пока причин, чтобы всех людей уродами считать, я не вижу. Многих, но совсем не всех. А дальше посмотрим. И гробиться мне категорически нельзя, это Света точно подметила. Наутро перекусили свининкой, я быстренько сказал «привет» ассистенту, да и выдвинулись. Пересекли ответвление от шоссе, кстати, как раз к городу, на который я нацелился, и вошли в окрестности областного центра. Кстати, возникла довольно занятная ситуация с Флорой. Лес становился все реже, пока, наконец, не пропал. И до горизонта росли какие-то странные, бурые кусты-не-кусты кусты, с красивыми, лилиеобразными цветами трех расцветок — белого, розового и фиолетового. И хоть цветы здоровенные, а листва, точнее, ботва, буре, я, кажется, узнал, что это. «Картошка?» — уточнил я у Светы. «Она самая, мутировала, но вообще...» организмы измененные генным ключом редко сильно мутируют да и мутации у них позитивные в основном это я заметил ответил я а почему ее не едят аккумулируют радионуклиды пожала плечами света тебе скорее всего будет нормально а я точно есть не смогу про простого человека можно и не говорить проверил раскопав и с один куст картофелины здоровенные хоть еще зеленые и фонят, как сломанная атомная батарейка. Тут и мне неважно может быть, оценил я. При этом в земле фона почти нет. Какая-то толстая в пару миллиметров кожура изолировала картофелины и почти не пропускала излучение. Это к ее для очистки заражения можно использовать, прикинул я. В будущем, конечно, когда все наладится. Или не все, но хоть часть, при которой люди смогут заняться очисткой от радиации. «А что, дорога видна, тебя не напрягает», — уточнил я, поскольку кусты радионуклеидной картохи нас уже не укрывали. «Уже нет. Тут мы никого не встретим. Фон уже повышенный, а дальше хуже. И ехать в повышенный фон никто не будет, незачем. А то, что можно было вывести, вывезли в первые годы. Так что людей мы тут не встретим, даже бандитов», — заключила Света. «Стоп, бегом к шоссе!» Что? «Бегом!» — рявкнула Света, ухватив меня за деталь организма и потащила, поподталкивала к шоссе. «Да бегу я, бегу!» — и вправду побежал я. «Что случилось-то?» «Цветы, пчелы», — коротко ответила Света. «Это здоровые такие!» — припомнил я встречу с пчелой, как пуля, прошившей древесину. «Они самые! Выросли, да еще и мясом не брезгуют. Встречал?» «Встречал!» — признал я. «Все-таки ты запредельно удачливый, Жора», — отметила она. Тем временем мы до шоссе уже добежали, а сзади и вправду слышалось жужжание. «Из всех мутантов, о которых я слышала за эти годы, пчелы самые опасные, человеку», — уточнила она. «Нам, андроидам, впрочем, тоже приятного мало, но хоть не убьют. Хотя ходили слухи, что на юге их даже разводят». Собирают мед, используют как сторожей. Не знаю, по-моему, байки. Но если учесть, что их в улье много, и какие они сильные, — мысленно поежился я, — наверное, и вправду самые опасные. После свиней. — А чем тебе так свиньи не угодили? — заинтересовалась Света. — Вроде на человека не нападали обычно. Или стали? — Не убивают, только грабят, издеваются, хрюкают нагло и оскорбительно. Начал перечислять я список бед и огорчений, нанесенных свинским племенем. Ну и по дороге описал случаи встречи со свинотами. Света слушала, кивала и на описании победоносного завершения битвы за хлев заржала. Нет, ну, смешно в чем-то, конечно. Но мне колотушки доставались, навозом обляпали, страусов сожрали, барахло раскидали, свиньи, в общем. «Прости, прости», — проржавшись озвучило Света широко улыбясь. А я понял, что за довольно короткое время окончательно привык к ее металлической мимике. Потому что непредвзято шевелящиеся мимические манипуляторы на схематично-металлическом лице с явными чертами черепа страшноваты. А я об этом подумал только тогда, когда задумался. А так воспринимал улыбку как улыбку. Ну, подумаешь, похожа она на жуткий роботический скелет, который всем желает зла. Но главное это что? Душа, характер. Но вообще они не агрессивны. Умереть, если за ними гнаться и пытаться навредить, можно. Но нападать сами не будут. Да и еду они твою утащили, когда тебя не было, — напомнила она. Что их свинство ничуть не отменяет. Отпарировал я, на что Светка опять захихикала. Андроид нечуткий. И потихоньку продвигались. Кстати, фон рос. Несколько раз пересекли бегом по шоссе радиоактивные руины. Свете там задерживаться не стоило, да и мне, как выяснилось, от излишнего фона не только энергия зажика ТРУ, но и неприятности. Но при этом картоха росла даже в зонах повышенной ионизации, приспособилась, а то и пирует на радионуклидах. Недаром же она их в картофелины собирает. И вот за пару часов до темноты Света, приподняв руку, озвучила. «Почти пришли. До Владимира километров пятнадцать, но там разбомблено все, даже руин не осталось. А нам вон туда», — указала она. «Только мне не нравится». «Ну, фон неприятный», — сверился я с показаниями в углу зрения. «Но у тебя вроде бы есть и он обменный контур». «Мне не это не нравится». «Излучение тут вполне терпимое», — напряженно ответила Света. «Просто здесь должна была быть ограда. Была видна в оптику, окружала часть и склады. А сейчас ее нет». «Думаешь, тут ничего не осталось?» — уточнил я. «Вообще, обидно бы было. Так-то фон тут высокий, но для человека в приличном костюме защиты несмертельный и умеренно опасный, в незначительные сроки, конечно». «Понятно, что людям нужно. Но и мне. Нам тоже нужно. И топали, и вообще. Я уже почти за рулем себя ощутил». Мысленно вздохнул я, разглядывая пластобетонные коробки домов и пластиковые явных ангаров. На некоторых были видны нарисованные звезды, чего сердце кололо тоской. «Не знаю, Жора. Давай проверим». «Ну, не возвращаться же столько от топов», резонно отметил я. «Давай проверим». Пошли мы по полю к домам. Дороги не было вообще, только картофельные заросли, которые давали надежду на то, что склады не тронуты. Впрочем, надежда была тщетной. Первый же ангар зиял снесенной дверью и был пуст. «Обидно», — констатировала Света. «Когда я тут была в последний раз, фон был гораздо сильнее и вроде бы не должен был так быстро падать», — задумчиво отметила она. «Думаю, что это картошка», — высказал предположение я. «И нам, конечно, обидно, но вообще очень даже неплохо». «Вообще, да, неплохо. Проверим все склады». «Да и дома можно», — отметил я. Первые строения показали, что неведомые добытчики выгребли все подчистую. Пустые коробки складов, часть пластиковых стен, которых явно специально были отрезаны. И пустые квартиры-общежития, населенных только редкими, рассыпавшимися по полу костями. Видимо, бывшие обитатели этих общежитий, или казарм, погибли уже очень давно. Обошли все ангары, заглянули в два самых дальних дома. Итог, ангары пустые, мастерские тоже, только грязь и пыль. А вот два дома не разграблены. Но беглый взгляд показал, что это вещевой склад и склад продовольствия. Тушенка — вещь почти вечная. Но вот что-то у меня вызывали сомнения двухсотлетние банки, те же две сотни лет, мариновавшиеся на жестком излучении. Такое есть не только козленочкам, но и козлищем можно стать. Только ненадолго. Жор, вещи — это хорошо, — задумчиво протянула Света. Но давай кое-что проверим. «Что?» — довольно кисло поинтересовался я, не находя в барахле особой радости. «Впрочем, Светка девчонка. Пусть порадуется, хоть не совсем зря сходили». «Увидим. Не хочу обнадеживать зря. Не уверена, что тут та же планировка, как в известных мне базах. Ну, пойдем», — не стал спорить я. Света зашла в пыльный склад-ангар, в который мы уже заглядывали. Из техники здесь было несколько здоровенных чугунных станин, десятки тонн весом. Их никто не брал, но вот оборудование с них было скручено. Это — мастерская монтажа надстроек на шасси, Отстраненно озвучила Света, ходя вдоль стены и притоптывая. «И если тут все так...» — есть! — громко и радостно выдала она. «Что есть?» — резонно поинтересовался я, подходя к ней. В транспортном военном цехе, где мне доводилось быть, шасси были в сборе, но до установки надстройки хранились в подземном хранилище. Тут потопала она, на что раздался глухой металлический звук — крышка колодца. А внизу шасси, на которую монтажный кран, указала она на здоровенную станину неподалеку, ставил надстройку. Ту же зенитную просто так не поставишь, неудобно и потолок низковат. А доводка, смонтированной надстройки на что-то внизу, удобно, закончил я. Так, значит, там что-то может быть. Не думаю, что добытчики, ободравшие пластик с ангара, закрывали за собой люк. Скорее, с собой бы прихватили, если бы знали. Но вот как попасть, давай смотреть. Я не знаю, призналась Света. Стали смотреть, и через десять минут... Обнаружили в тени от станины люк, явно предназначенный для людей, а не грузов. «Сейчас взломаем». «Погоди, Свет, у меня часовой и химеризация особая для восприятия электромагнитного поля. Давай проверим, нет ли тут тех же поездцов в параноидальном режиме». Остановил я подпрыгивающую в нетерпение девушку. И стал я внимательно и пристально оглядывать люк, и его окрестности.